Частица «даже», поставленная перед каким-либо словом предложения, резко выделяет это слово. О грабежах на дороге здесь не принято даже и говорить. Чехов. Такой же характер имеет частица «и». «Не хочу и доброй ночи желать тебе». «Даже» соотносится... С даже соотносится частица H, которая вносит в предложение разговорно-просторечный оттенок. Ранили меня сначала вот сюда, в левую руку, пониже локтя, а потом, как сжигануло под лопатку, у меня аж дыхание захватило. Это страница 413-я. В вопросительных предложениях частица же усиливает выразительность вопросительного слова. Но где же вы, минуты упоения, неугасимой сердце жар? В сочетании с местоимениями и местоименными наречиями частица «Уж» резко усиливает их значение. Куда уж тут рисовать – Уж который раз свержу ему об этом, А он хоть бы что. Страница 414. В фольклоре частицы уши оформляет зачин, Употребляется и при обращении. Уж как пал туман на синем море, Уж выдумы-то мои, думушки, Не стряхнуть вас разом с плеч долой. Алексей Толстой. Частица то придает тексту разговорную окраску. И усилительные частицы еще употребляется тоже для подчеркивания какого-нибудь факта. Где ещё нам с этим возиться? В разговорной речи широко употребляется частица «ну». Ну, просто брат родной. Функцию усиления выполняет переходящая в разряд частиц слова определённо, положительно, решительное или просто, прямо – Нет, положительно только у нас возможна подобная нелепость. Горький, определённо не поспеем к поезду. Это просто недопустимо. Эти частицы также характерны для разговорной речи. Это страница 414, параграф 198. Частицы, вносящие эмоционально-экспрессивные оттенки. Частицы «ведь», «как», «ну», «и», «о», «страсть», «то-то-то», «что за» усиливают выразительность речи, подчёркивают эмоционально-оценочную сторону высказывания «высказывания». не внося в него заметных смысловых оттенков страшись орать и на племенных как дым исчез мой лёгкий дар как рана зависти привлёк я взор крабавый в первой части как это сравнительный союз а во второй восклицательная частица Частицы «ведь», как «о», встречаются преимущественно в восклицательных предложениях и характеризует речь торжественную. Страница 415. Разнообразную гамму оттенков чувств, переживаний, оценок выражают частицы «как же», «как не», Какое? Куда? Куда к окне? То же? То ли не? Туда же? Что за? Что ли? Ах, красавица-то моя! Что такое за красавица? Что за фамильярность? Что за фамильярность? И пренебрежительный оттенок, и восторг. Ну, как я там пишу? А разговорную окраску имеют частицы. Ну и то-то. Что? но ну, это уже просторечная частица, например, и страсть. Ну и артишь. Ну, Бау. Ну, Фамусов. То-то было радостей. Анна Петровна, позвольте мне просить вас отрекомендовать меня им, чтоб они знали, что я такой за человек. Страсть, сколько я на своём веку рыбы переловил. Параграф 199. Модальные частицы. К модальным частицам относится большая группа частиц, связанных с выражением точки зрения говорящего на действительность, на сообщаемые факты. Среди модальных частиц можно выделить модально-волевые Модальные частицы, выражающие отношение к достоверности явлений, действительности. Утвердительные, отрицательные, вопросительные, а также частицы, выражающие оценку чужой речи. Субъективные. Модальное отношение к предмету, сообщение в той или иной степени, свойственно всему классу частиц».